Глава, 77 Олеся. Меня трясёт от дикой дрожи. Сердце заходится в бешеном ритме. «Пожалуйста!» Шепчу, цепляясь за последнюю надежду. «Я прошу тебя!» Смотрю в закрытые глаза Андрея и понимаю, как сильно боюсь его потерять. Грудь сдавливает невыносимо тяжёлой бетонной плитой. Мне сложно дышать. Неужели это конец? Господи, прошу, только не так!» Ощущение полного бессилия перед ужасным концом захлёстывает беспощадной волной. Вокруг словно становится ещё темнее. Слёзы капают на пропитавшееся кровью пальто Андрея. Я сдавленно шепчу. «Не умирай. Я люблю тебя. Пожалуйста, просто живи». Звук сирен становится всё громче. Никита, кажется, встаёт на ноги и выбегает из переулка. А уже в следующий момент к нам подходят люди в белых халатах. «Сюда!» Слышу сквозь вату взволнованный крик Никиты. «Он тут!» «Девушка, отойдите!» Командует кто-то. «Нам нужен доступ к пострадавшему!» «Что там?» Слышится более уставший женский голос. «Молодой человек говорит на живое ранение. Надо осмотреть!» «Эй, девушка!» Чьи-то руки поднимают меня вверх за плечи, отаскивая в сторону. С трудом могу стоять на ногах. Все тело сотрясается от животного ужаса когда я вижу, как над Андреем склоняются двое докторов с прибывшей скорой. «Тихо, тихо!» Мерно гладящие меня по спине руки тоже подрагивают. Поднимаю лицо и вижу глаза Никиты. Красные, полные слезы глаза. Ему тоже досталось в драке. На скуле уже вспух красный след от удара. Из его носа стекает тонкая струйка крови. «Боже!» «Тебя тоже надо осмотреть!» Шепчу почти беззвучно. «Ты тоже пострадал!» «Ерунда!» – вытирает кровь рукавом кожаной куртки. «Они что-то сделали тебе?» – садись сквозь зубы. «Нет!» – растерянно оглядываю порванные колготки и кофту. «Нет, я в порядке!» Из переулка появляются другие люди, мужчины в форме с надписью «Полиция!» «Так, граждане, не мешаем работе медиков!» Строго говорит один из них, наблюдая за тем, как Андрея перекладывают на носилки. Один из докторов постоянно прижимает руку к его ранее. «Погрузил, Вов? Тогда понесли!» «Что с ним?» Все же вырываясь из объятия Никиты и семеню следом за медиками до кареты скорой помощи. «Он жив?» «Дыхание есть, пульс тоже!» Хмуро отчитывается женщина-врач. «Нам нужно как можно скорее попасть в больницу!» «Молодой человек потерял много крови. Вы родственница?» «Нет», — мотаю головой. «Но тут его племянник». Показываю на Никиту, которого уже допрашивают полицейские. «Ясно. Как зовут пострадавшего?» «Андрей Заречный, он...» Шепчу, закусывая губы. «Он юрист». ты добавляю, не знаю что еще ценного, могу о нем сообщить. «Не убивайтесь так, девушка!» Женщина вздыхает. «Мы сделаем все, что возможно, чтобы помочь вашему парню». Потом она заходит в машину и захлопывает заднюю дверь. Включается сирена, и скорая помощь очень быстро набирает скорость. Я остаюсь стоять на дороге, провожая ее затуманенным слезами взглядом. «Девушка!» Сзади ко мне подходит один из полицейских. «Вам придется проехать в отделение для дачи показаний». Его слова будто в толще воды тонут. Да я и сама погружаюсь куда-то на дно. Ничего не соображаю. Не понимаю, чего от меня хотят. «Девушка! Эй! Вы меня слышите?» Наконец, моей руки касается горячая ладонь. Оборачиваюсь и вижу рядом Никиту. «Лесь, нам нужно поехать в полицию», — шепчет он, вытаскивая меня из омута переживаний. «Пойдем». Ник мягко тянет меня за собой, и я повинуюсь ему. «Как же, Андрей!» Взволнованно переспрашиваю, когда мы подходим к машине с мигалками. «Мы его обязательно найдём», — быстро говорит он. «Всё будет хорошо». Никита говорит как-то отстранённо, смотрит вдаль, а потом выдавливает вымоченную улыбку. «Он жив, слышишь? Он жив!» — добавляет уже с большей уверенностью. Я медленно киваю, изо всех сил стараясь верить в лучшее и не захлебнуться в собственных страхах. А потом мы садимся в полицейский седан и захлопываем двери».